Глава 76. Генерал Дольф Лунгрен командовал крейсером Сальери, а также линкором Тристан, непосредственным командиром которого являлся полковник Дэниел Крейг. Оба они находились в полном неведении, зачем сюда прибыли, сменив два линкора, дежуривших свою смену, охранять какую-то воронку, раскручивающуюся посреди космоса в аномальных зонах. Приказ гласил «Не подпустить пиратов к червячной дыре и точка». А зачем и почему – об этом ничего сказано не было. Среди экипажа уже начали ходить идиотские байки о том, что из воронки появляются инопланетяне, и они стоят здесь, чтобы не пустить ни одну из летающих тарелок в их мир. Когда генерал запросил больше данных, адмирал флота на него зло посмотрел, прошипев что-то невразумительное, и Лунгерен предпочел больше не поднимать эту тему. Но опять же появились слухи, что на самого адмирала давит Кайка. По некоторому размышлению, Дольф должен был признать, что это может быть правдой. «Генерал на мостике!» – прокричал дежурный офицер, и все операторы вскочили по стойке смирно. «Господин генерал?» «Не нужно, а махнул рукой Лунгрен, останавливая доклад майора. Генерал за свою флотскую жизнь уже наслушался, а в свое время отговорил этих докладов столько, что уже не мог их переносить. «Просто скажи, как дела?» «Нормально, сэр. Никаких происшествий!» «Что, совсем никого не было?» «Нет, сэр, тишь да благодать!» «Хотя, пардон, сэр!» «Что?» «Три часа назад оператором было зафиксировано колебание воронки!» «Вы мне уже об этом докладывали, майор!» «Извините, сэр!» «Ничего, продолжайте!» «Есть, сэр!» И снова потянулись ровные до тошноты будни, а предстояло провести здесь целый месяц до того, как сменят, что очень раздражало генерала. Все дело было в том, что среди высшего офицерского состава ходили упорные слухи, будто флот готовится раздавить пиратское гнездо, выжечь его так, что сотрется всякое упоминание о рояле. Лунгрен жаждал быть среди тех счастливчиков, которые будут уничтожать пиратов. На то была личная причина. Когда-то он уже участвовал в таком походе, закончившемся полным провалом. Сам генерал тогда носил лишь чин майора и командовал обыкновенным рейдером. И надо же было такому случиться, что его чуть было не взяли на абордаж среди камней, когда один из пиратских кораблей выскочил из-за астероида и быстро сблизившись садил в борт гарпуны. Более того, пираты пустили в ход резак и экипаж из 15 человек был бы обречён, если бы он не приказал срезать пиратов опасным манёвром. Рейдер на полной скорости прошел в опасной близости от каменной глыбы, и пиратов отбросило. Но это был позор, несмываемый позор, и Лунгрен всю жизнь жаждал мести. И вот когда появилась возможность взять реванш, он торчит в этих чёртовых аномальных зонах и сторожит непонятно что. Вдруг запищали приборы, замигали разноцветные лампочки, операторы занервничали, едва не переходили на крик, переговариваясь и что-то быстро выстукивая на клавиатурах. Неожиданно генерал почувствовал, что его внутренности словно прилипли к позвоночнику. Стало трудно дышать. Корабль начало разворачивать, послышался скрип переборок, где-то завыли сирены, мигнул свет, потом все неожиданно закончилось. «Уф!» – выдохнул генерал, стирая с олба мгновенно выступивший пот. Ему рассказывали о таких случаях, но самому еще пережить ничего подобного не приходилось. «Что это было, а бросим. «Так называемая гравитационная яма, сэр!» С хрипотцой в голосе ответил майор, еще не до конца придя в себя. «И еще, сэр!» «Что?» Оператор докладывает, что аномалию спровоцировало мгновенное сжатие червячной дыры на пять процентов. Генерал уже и сам видел, как по краю воронки скользил обод фиолетового цвета. Еще немного, и световое представление закончилось. «Она что, нестабильная?» «Похоже, что так, сэр. Хотя в самом начале нас уверяли в обратном. Не хватало, чтобы она нас поглотила. Лунгранаж поежился от собственных мыслей, а майор с трудом сглотнул слюну. — Сэр. — Ну что еще? — На горизонте метки. — Сколько? — Пятьдесят единиц. Пираты. — Твою мать! Час от часу не легче. — Полная боевая готовность. — Есть, сэр. Генерал немного стушевался и выдал несколько взаимоисключающих команд. Все-таки пиратов было слишком много для двух кораблей, но потом взял себя в руки и выдвинул крейсер вперед. «У салььери была основная огневая мощь». «Остаешься позади, Дэниел», — сказал Лунгрен командиру линкора «Тристан». «Будешь добивать тех, что пройдут мимо меня». «Так точно, сэр». «Сэр», — напомнил себе майор. «Цели на дистанции огня. Удаление 10 тысяч. Они рассредоточиваются». «Огонь!» «Есть, сэр!» Орудия салььери дали залп сотрясший крейсер, и болванки электромагнитных пушек унеслись вперед. Разрядили с импульсами лазерные пушки». «Ну?» – запросил данный генерал через несколько секунд, так как визуально из-за большого расстояния ничего разобрать было нельзя. «Мимо, сэр!» «Почему?» «Цели слишком далеко и слишком подвижны». «Ясно. Прошло совсем немного времени, и теперь кораблики можно было увидеть визуально». «Огонь по готовности!» «Есть, сэр!» И снова стрельба орудий. Быстро тающие ниточки инверсионных следов и лучи лазерных пушек, тянущиеся идеально прямыми линиями. Но ничего не помогало, слишком быстры были цели, а потом началось совсем уж безобразие. Небольшие пиратские кораблики, оставленные генералом без внимания, пошли в атаку. В работу включились зенитные установки, и один из них был распоротый и исчез во вспышке. Но еще три завершили сближение и атаковали. Били многочисленные пушки самых разных калибров, комаринными тучами стартовали ракеты, и даже бомбы падали из бомболюков посыпались доклады о повреждениях. «Сэр, две пушки уничтожены!» Начал доклад майор, но его прервал взрыв и крики сирены, после чего он продолжил доклад. «Поправка, три пушки!» «Проклятие! Сделайте же что-нибудь! Мы пытаемся, сэр!» Но пушки главного калибра просто не успевали поворачиваться и снаряды уходили в пустоту. Но вот третьим номерам везло больше и уже с десяток целей были подбиты. Тем не менее, остальные не прекратили атаку и вскоре послышались специфические стуки. «Проклятие! Они берут нас на абордаж!» – вскричал генерал, но потом вспомнил, что его экипаж укомплектован контрабордажными командами. «Надо же, пригодились!» – усмехнувшись, подумал он. В самом начале Лунгрен не понимал, зачем ему лишние люди и даже протестовал, но приказ высшего командования был четок и пришлось подчиниться. «Контрабордажным командам приготовятся! Свяжите меня с Тристаном!» «Есть, сэр! Говорите!» «Крейг! Теперь твой черед! Они меня взяли в оборот!» «Я уже вижу!» Задаем. «Непременно, сэр!» Половина пиратских шхун неслась навстречу линкору. Он дал залп. Один снаряд нашел свою цель, и та разлетелась на гайки.